Аристип жил согласно этим принципам, и самое интересное представляют собой многочисленные анекдоты, сообщаемые о нем, ибо они показывают черты остроумного и свободного образа мысли. Так как он в своей жизни стремился к тому, чтобы искать удовольствие не без помощи рассудка, и вследствие этого он на свой манер являлся философом, то он искал этого удовольствия отчасти с той рассудительностью, которая не пользуется мгновенным удовольствием, имея в виду, что из него возникает большое зло, отчасти же пользуется им без той тревоги, как будто философия нужна только для того, чтобы не быть тревожным которой всюду преподносятся страхи возможными бедами и дурными последствиями, и вообще пользовался удовольствиями, не впадая в зависимость от вещей и не прилипляясь к тому, природа чего в себе изменчива. Он наслаждался, говорит Диоген, удовольствиями настоящего момента, не заботясь о тех удовольствиях, которых не было в данный момент. Он был на месте в каждом положении, мог ориентироваться во всех обстоятельствах, оставался одним и тем же, как при дворях царей, так и в самом бедственном состоянии. Платон, как сообщают, сказал ему однажды, «Тебе одному дано уметь носить как пурпурные одежды, так и отрепья. Чаще всего он жил при дворе Дионисия, был очень любим, паразитировал там, но делал это всегда с большой независимостью. Циник Диоген называл его поэтому «царской собакой». Когда он потребовал 50 драхм у человека – который ему хотел отдать сына в обучение, а тот нашел сумму слишком высокой и сказал, «Ведь за такие деньги можно приобрести раба», Аристип ему ответил, «Сделай так, и у тебя будут два раба». Когда Сократ спросил у него, «Откуда ты имеешь столько денег?», он ответил, «Откуда ты имеешь так мало денег?» Когда одна Гетера ему сказала, что она родила от него ребенка, он сказал, «Ты так же мало знаешь, мой ли это ребенок, как мало ты можешь сказать, гуляя по поляне, покрытой колючим терновником, какой из них тебя уколол». Доказательством его полнейшего равнодушия служит следующий анекдот. Дионисий однажды плюнул на него. И он это перенес терпеливо. Когда же его стали за это порицать, он сказал, «Рыбаки допускают, чтобы море их омочило, лишь бы изловить крупную рыбу. Почему же я не должен этого перенести, чтобы изловить такого огромного кита?» Когда однажды Дионисий предложил ему выбрать себе одну из трех гетер? Он взял с собой всех трех, говоря, что и Париж пострадал за то, что отдал предпочтение одной, но, доведя их до двора своего дома, он отпустил всех трех. Обладанию деньгами он также не придавал значения. Если ему казалось, что трата их может доставить какое-нибудь удовольствие, он был способен истратить их на лакомство. Он купил однажды куропатку за пятьдесят драхм, приблизительно двадцать флоринов. Когда его кто-то стал порицать за это, он задал последнему вопрос. «Купил бы ты ее за обол?» И когда тот ответил утвердительно, Аристип сказал, «А я придаю пятидесяти драхмам не больше значения, чем оболу». Однажды, во время его путешествия по Африке, его рабу стало трудно таскать на себе большую сумму денег. Увидев это, Аристип сказал, «Выбрось лишнее и неси сколько можешь». На вопрос «какова ценность образования и чем отличается образованный человек от необразованного», он ответил «они отличаются так, что один камень не укладывается на другой, то есть различие между ними так велико, как между человеком и камнем». «Это не совсем неправильно» ибо лишь посредством образования человек таков, каковым он должен быть в качестве человека. Оно является его второй природой, единственно лишь посредством которой он овладевает тем, чем он обладает от природы, и лишь таким образом он есть дух». Мы, однако, не должны при этом иметь в виду необразованных людей нашего времени, ибо у нас последние, благодаря всем условиям жизни, нравам, религии, причастны к источнику образования, и эта причастность ставит их выше тех, которые не живут в таких условиях. Тех, которые занимаются другими науками, но пренебрегают философией, Аристип сравнивал с женихами Пенелопы в Одиссеи, которые получили возможность обладать Меланто и другими прислужницами, но не получили царицы. Учение Аристипа и его преемников в высшей степени просто — так как он понимал отношение сознания к сущности в его самой поверхностной, первой форме и провозгласил сущностью бытие, каким оно непосредственно является сознанию, то есть провозгласил сущностью именно ощущение. Мы теперь различаем между истинным, значимым, в себе сущим и практическим, добром, тем, что должно быть целью. Но в отношении обеих истин, как теоретической, так и практической, керенайки делают ощущение определяющим. Тем самым их принцип представляет собой, точнее говоря, не само объективное, а отношение сознания к предметному. Истинным является не то, что имеется в ощущении, как его содержание, но само оно, как ощущение, оно не объективно, а предметное состоит лишь в нем. Киренайки, следовательно, говорят, «ощущение...» Представляет собою критерий, единственно лишь они могут быть познаны и необманчивы, а то, что вызывает ощущение, не является ни доступным ощущению, ни необманчивым. Стало быть, когда мы ощущаем некое белое и сладкое, то мы можем это наше состояние утверждать с полной достоверностью, но мы не можем утверждать с достоверностью, что сами причины этих ощущений являются белым и сладким предметом. С этим согласуется также и то, что Киренаики говорили о целях, ибо также на цель простираются ощущения. Ощущения либо приятны, либо неприятны. Неприятные ощущения они называют злом, цель которых – страдание. Приятные ощущения они называют благом, несомненная цель которых – удовольствие. Таким образом, ощущение суть критерии в области познания, а цели – критерии в области поступков, следуя им. Мы живем, считаясь со свидетельством и удовлетворением. С первым мы считаемся со стороны теоретических воззрений, а с последними — со стороны приятного». Рассматриваемая как цель, ощущение уже больше не есть безразличное многообразие разных чувственных воздействий, а противополагание в области понятия как положительное или отрицательное отношение к предмету нашей деятельности, а это отношение именно и есть приятное или неприятное.